Охота за картой. Прошло несколько дней. Милина сидела и смотрела, как Флориан чинил красивую хрустальную вазу. Высокая тонкая ножка раскололась посередине, и следовало сделать шов как можно незаметнее. Знаешь, чья эта вещь? спросил Флориан. Господина Гнуллинга. Он просил склеить ее поскорее. Думаю, что он сам ее разбил, а ваза это его мамы. Теперь он боится, что она рассердится. Флориан тихо рассмеялся, но я помогу ему, продолжал он великодушно, испытующе разглядывая вазу на свет. Милина раздумывала о том, как она будет вместе с Линусом разыскивать тайную карту. Она не встречала его после приключения с чинушей и не отваживалась рассказать дяде Флориану об их планах. Знаешь, на груши висят бутылочки, сообщила она. «Знаю», — ответил Флориан смущенно, — «это мои». «Ты сам влезал на дерево?» — удивилась Мелина. «Нет, мне помог Линус. Понимаешь, это эксперимент. Когда груши были совсем крохотными, он каждую втиснул в бутылочку. А когда груши созреют, Линус снимет бутылочки и отдаст мне. В каждую я налью спирта, в нем груши сохраняются такими свежими, словно только что сорваны». Уж поверь мне, они очень красивы, когда там плавают. А какой чудесный запах лета ты почувствуешь, если откроешь пробку в пасмурный зимний день? Я видел такие бутылочки во время своих поездок. Дверь отворилась, и в комнату заглянул Линус. Привет, произнес он. Милина, ты мне очень нужна. Милина вскочила. Дядя Флориан, можно я пойду с ним? Куда вы пойдете? спросил Барет, взглянув на Линуса. «Прогуляемся!» — беззаботно ответил Линус. «Покажу ей город. Может быть, чинуши встретятся. Я держу их под наблюдением. Это хорошо!» — сказал Флориан. «Но не рискуй. И береги Милину. Она непривычна к уличному движению. Вот тебе деньги на автобус». Линус поблагодарил и взял деньги. Милина, словно щенок, побежала за ним на улицу. «Слушай, сорока-воровка, час пробил». — Не зови меня так, — рассердилась она. Меня не так зовут. — Конечно, но ты ведь сорока, — засмеялся Линус. — Нет, я не сорока. Я уже ничего больше не тащу. Уже несколько дней ни у кого ничего не брала. Почти ничего. Вот. — Трудно поверить, — сказал Винус. Ну ладно, могу называть тебя иначе. Они пошли по направлению к автобусной остановке на улице Новой Заставы. Милина широко раскрытыми глазами смотрела на поток машин. Со своим дядей она добиралась только до улицы Старой заставы, где они покупали ей платье. У нее появилось много обновок, но лучше всего она чувствовала себя в майке Линуса. Она и сегодня была в ней. А в волосах у нее была желтая ленточка, которая очень подходила к майке. Когда подъехал автобус, Линус сначала запихнул Мелину А затем вспрыгнул сам. В самом конце они нашли два свободных места. Милина смотрела в окно и не произносила ни слова. Алинус показывал ей самые важные улицы и дома, но она тут же все забывала. Повсюду были автобусы и машины. Они одновременно срывались с места, потом внезапно останавливались у светофоров. Пешеходы испуганно перебегали через улицу, чтобы успеть добежать до противоположного тротуара. Иногда люди застревали на маленьких островках среди всей этой толкотни, и казалось, что они вот-вот закричат о помощи, чтобы выбраться оттуда. Наконец автобус поехал по большому кругу, в который машины вливались со всех сторон, с разных улиц. На следующей остановке они сошли. У Мелины страшно кружилась голова. Она наморщила нос, как плохо пахнет. «Да, — сказал Линус, — в Сити всегда так. Все эти дома заняты чиновниками. А вот дворец чиновников. Давай сядем на ступеньки, я расскажу тебе кое-что. Я здесь каждый день бываю, разведываю. Кое-что узнал. Вчера здорово повезло. Зашел в табачную лавку, а там чинуш. Помнишь, тот, что был на нашей улице? Он по телефону говорил. Я отвернулся, чтобы он меня не узнал. Ну, сделал вид, что выбираю открытки». а сам слушал, о чем он там болтал. Знаешь, кажется, он докладывал самому гнуллингу. Милина так заслушалась, чтобы произвести на нее еще большее впечатление, Линус сделал паузу. — И что же потом? — нетерпеливо спросила Милина. — Ну, та карта, что хранят в подвале дворца чиновников, нет никакой надежды достать ее оттуда, — сказал Линус медленно. — Но сегодня, понимаешь, сегодня... Ее принесут в комнату Гнуллинга. Это я понял из их разговора. Чинуша, который был у нас, оказывается, его зовут Книрком. Не очень-то этого хотел. Он все толковал про девятнадцать собак. Но Гнулинг уперся. Нет, говорит, хочу проверить кое-какие детали. И вот сегодня карту принесут. Мы должны узнать, что они думают делать с улицей Мармеландер и с остальным городом. Теперь или никогда. «А вдруг мы там найдем тот самый портфель?» — оживилась Милина. «Очень возможно», — ответил Линус. «Мы должны проникнуть в самые тайные их тайники. Я знаю, где комната Гнуллинга. Он указал на дворец, окутанный густой мглой. Сквозь туман поблескивал холодный металл. Дворец выглядел зловеще. Они оба закашлялись. «Почему здесь нет ни одного дерева?» — удивилась Милина. «Был пожар?» Как-то я видела лесной пожар. Когда его потушили, вырубили все-все деревья. Даже пенечка не оставили. «Чинуши не любят деревьев», — сказал Линус. Когда я был маленьким, всюду в городе росли деревья. На улице старой заставы они тянулись длинной шеренгой. А теперь их там нет ни одного. Вот я и волнуюсь, что-то будет с нашим грушевым деревом. Ты только посмотри вон туда. Он показал на тощее деревце. Оно росло в глубокой яме, покрытой тяжелой решеткой с отверстием для ствола. — Почему его посадили в клетку? — удивилась Милина. Разве это опасное дерево? — Нет, что ты сказал Линус. Хотя, видя, как его упрятали, можно подумать и так. Если бы Милина спросила господина Гнуллинга, она получила бы совсем другой ответ. Он до смерти боялся деревьев. — Они ненадежны, — говорил он. Всегда от них масса неприятностей. Никогда не знаешь, что с ними делать. А люди о них заботятся. Когда мы срубаем деревья, всегда поднимается шум. Деревья надо контролировать и вовремя пересаживать. Нельзя допускать, чтобы они вырастали слишком большими. Старые деревья обладают удивительной властью. Они заставляют людей помнить и тосковать. А это вредно для нового города». могучего гнуллинга всегда пробирала дрожь когда он говорил о деревьях и он совершенно не выносил чтобы они вырастали выше домов тогда он просто заболевал то ли дело дома из стекла и бетона с ними никакого риска было что то странное в его отвращении его мама говорила что ребенком он однажды заблудился в лесу правда сам он не хотел этого вспоминать а поскольку великий гнуллинг ненавидел деревья Ему подражали и все остальные чиновники. Они просто соревновались в ненависти. Обнаружив новое дерево, они тут же бежали во дворец и сообщали об этом. Гнулинг приказал посадить тощее деревцо под окном, чтобы по-настоящему чувствовать свою власть. Когда он видел, как оно сидит в своей тюрьме, это подбадривало Гнулинга, придавало ему энергии. Он становился терпимее и снисходительней. Линус имел все основания беспокоиться за судьбу их одинокого грушевого дерева. — Пойдем, — сказал он Милене, — пора. Они сошли со ступеней и вышли на пустынную площадку перед дворцом, делая вид, что просто слоняются от нечего делать. Эскалатор понес их вверх к большой входной стеклянной двери. Перед ней стоял здоровенный страж и старательно разглядывал всех желавших войти. Линус взял Мелину за руку и шагнул прямо к нему. «Кто вы такие?» — гаркнул тот. «Мы к дяде Гнулингу», — сказал Линус. «Вот как?» — произнес страж и отдал честь. Слева у входа стояла огромная копилка. Белый мраморный поросенок с желтым латунным обручем вокруг толстого брюха. Поросенок уперся в тяжелый бетонный пьедестал и казался очень страшным. Того и гляди проглотит. Так что Милина поторопила Линуса, и по следующему эскалатору они поднялись в большой вестибюль. «Великолепно!» – прошептал Линус. «Первый этап позади». Милина только кивнула, ибо была слишком испугана, чтобы что-то сказать. Через одну из пяти дверей они осторожно вошли в огромный зал. Чиновников не было видно. «В это время они едят в ресторане», – объяснил Линус. «Это у них называется «ленч». «Давай осмотримся». У Мелины закружилась голова, когда она взглянула вверх на потолок, откуда с двадцатиметровой высоты гигантскими глазами смотрели круглые сверкающие люстры. Стены были одеты в светлое полированное дерево. Такие же светлые скамьи ряд за рядом спускались к трибуне, над которой висел огромный телевизионный экран. Пол был сплошь устлан мягким ковром. Милина нагнулась и дотронулась до него рукой. «Как мох!» — сказала она. Милина воскликнул Линус взволнованно. «Вот где они спрятали деревья. Видишь? Конечно, это деревья!» Повсюду они видели одинаковые светлые деревянные стены. В холле, в зале, в маленьких комнатах и в коридоре, уходящем вдаль. На всем пространстве между полом и потолком Прожилки рисовали меняющийся узор, напоминавший светлые ветви большого леса. Деревья, — прошептал Линус, — убитые и приколоченные. Вдруг они услышали чьи-то мягкие шаги. Линус бросился на пол между скамьями и притянул к себе Мелину. Появился человек в синей форме с блестящей пряжкой на форменной фуражке. В руках у него был радиопередатчик с длинной антенной. Проходом между рядами он спустился к трибуне, время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться. Наконец он поднес ко рту микрофон. «В говорильном зале все в порядке». Линус и Мелина вздохнули с облегчением и вскоре отважились подняться. «А теперь нам надо спешить», — сказал Линус. «Скоро обеденный перерыв кончится». Он взял Мелину за руку и быстро повел ее через холл, к маленькой невзрачной лестнице. Было видно, что он хорошо подготовился и точно знал, куда ему идти. На одной выставке Линус видел макет дворца чиновников, конечно, за исключением тайных подвалов, и тщательно изучил его. Они продолжали свой путь вверх и вверх. Милина насчитала восемь этажей, прежде чем Линус позволил ей остановиться отдохнуть. Оба запыхались. Они уселись на подоконник за толстой занавеской. Тут можно было передохнуть довольно спокойно. В щелку им был виден длинный коридор с массой одинаковых дверей. Только одна, самая дальняя дверь была окрашена в ярко-красный цвет. «Там комната Гнуллинга, прошептал Линус. Одна из дверей распахнулась. Послышались голоса. «Можно было бы сказать так». улучшить использование пространства, поскольку коммуникации усложняются. Да, а если говорить о кредитах на постройку жилья, малоимущие горожане могли бы воспользоваться банками. — Что они говорят? — прошептала Мелина. — Они хотят, чтобы люди жили в банках? — Не знаю, — тихо ответил Линус. — От них всего можно ожидать. — Конечно, они готовы загнать людей куда угодно, лишь бы они жили не вместе, а врозь, чтобы нельзя было и поговорить друг с другом. Милина вытаращила на него глаза. Что это за жуткие фокусы? Новые странные слова доходили до ее слуха. Они звучали как заклинания. Бюджет, комплекс, принц Цыпа, конь с куренцией. Она подумала о противном тумане, окутывающем дворец. Может быть, это дом с привидениями? Принц Цыпа? «Конь с куренцией? А вдруг их заколдовали?» «Пойдем домой», — прошептала она. «Нет», — сказал Линус, «отступать нельзя. Мы так близко к цели». Два чиновника прошли коридором и скрылись за блестящей дверью лифта. Когда лампочка показала, что они спускаются, Линус и Мелина проскользнули вперед и узким коридором побежали к ярко-красной двери. Тут они остановились и, затаив дыхание, прислушались. Не услышав ничего подозрительного, Линус осторожно повернул стальную ручку и распахнул дверь.